Возвращать выигрыш не принято. Морковка и Марк в 7:00 утра маялись у дома Натки. Особенно тяжко приходилось хромоногуму Морковке, безвылазно парившемуся в машине. Марк же время от времени, придумав повод, выбирался наружу и брёл в магазин за чипсами или орешками, а то и просто прогуляться. В очередной раз, возвратившийся с воли Марк со вздохом изрёк: "Если вы не помните, когда у вас была женщина, Да это уже не склероз. Выходил, поглазел. М-м. На сладенькое потянуло. Да ну. Лишь бы не виртуальное, лишь бы шевелилось. Несколько плавных линий, а остальное хоть суповой набор из костей обглоданных. Понятно, усмехнулся Морковка. Душа болит о производстве, а ноги тянутся в бордель. Может, «Вечерком подснимем?» «У тебя деньги завелись?» «Ну, мы одну, но двоих». «Ты давай поляну сики, беспредел тебе в рот!» буркнул Морковка. «Бабу провороним, чей из тебя самого суповой набор сделает!» Марк вскипел. «Да не сунется она сюда! В ближайшее время, во всяком случае!» «А это не наше собачье дело!» отрубил Морковка. «Главное не прозевать, коль объявится!» И Надка сунулась, вопреки указаниям Мозгуна. Он дал ей адрес, где она должна была получить у конкретного человека 500 долларов, которых, по мнению Мозгуна, им хватило бы на первое время. Однако Надка рассудила по-своему. Она решила, как говорится, прокрутить хранившиеся в ее квартире деньги Мозгуна через казино. А денег почти 100 тысяч долларов. Да разве ж возможно не использовать такой случай? Можно, рассуждала она, поставить тысячу рублей и проиграть? Или десять и тоже проиграть? А если сто тысяч зеленых? Да никогда! Даже если первая тысяча даст отрицательный результат, то уж вторая-то, пятая или двадцатая, несомненно, дадут навар такой, что... Да просто даже представить никак нельзя, не достанет воображения». И она, соблюдая всяческие меры предосторожности, прошмыгнула в родной подъезд, чтобы завладеть деньгами, которые очень скоро значительно приумножатся. А то и возрастут вдвое или трое. Должно же быть в конце концов счастье на земле. Затем уже с деньгами, она, забыв об осторожности, выпорхнула из подъезда и вальсируя и помахивая сумочкой, распухшей от долларов, побежала по улице. С кучей денег метро, хотя логичнее было бы нанять такси. Ей навстречу попалась старушка с палочкой. «Бабушка, эх, бабушка, хотите вне очередную пенсию?» — пропила Надка расстеговую сумочку. «Извольте получить, бабуля». И она подарила старушке сто долларов. В счет будущего выигрыша. Ну а почему бы не задобрить фортуну, которая грядет? А эти ребята что с ними?» Такое впечатление, что они и не видывали таких денег, и они забыли, куда направлялись, и вытрячив глаза, пялятся на бледной зелёную бумажку, на её обладательницу, а дуванчика божьего и на неё, на натку, которая только что так легко расталась с жедленной купюрой. "Молодые люди, в чём дело?" манерно произнесла натка. "Вам тоже нужны деньги? Ладно, получите." И она вновь сунула руку в распахнутую сумочку, чтобы расстаться с очередной купюрой. Потом, погрузив пальчиком, повелела: "И не тратьте по пусто, понятно?" И довольная собою, продолжила путь. И даже ни разу не оглянулась. А стоило бы обернуться она назад, она бы увидела, что двое парней, только что ставших обладателями неожиданного подарка, идут следом за ней. Я оживлённо о чём-то беседуют. А потом на неё напали. Именно эти двое. Она их обблагодетельствовала, а они её ограбили, вырвав сумочку и сбив Надку с ног. Поднявшись с грязного асфальта, Надка осознала, что лишилась всех денег и заплакала. Хотела удвоить и утроить деньги любимого человека, а получилось И до казино не добралась даже подонки, ублюдки и подонки, она им целую сотню, а они где? Куда они побежали? Метнулась она к проходившей мимо молодой женщине с летней детской коляской. "Кто?" отшатнулась молодая мать. "Бандиты, двое парней, один в чём-то синем. Куда они побежали?" "Туда, кажется", неопределённо взмахнула рукой женщина и поспешила прочь. Через несколько минут панических метаний, вскриков и прочих непродуманных действий, Надка, собравшая вокруг себя целую толпу прохожих, убедилась, что никто из окружающих не способен ей помочь. А обратиться в милицию, такой совет ей дали любопытствующие ртозеи, а она и сама бы догадалась. Были, правда, два человека, которые не только оказались свидетелями инцидента, но и сумели быстро сориентироваться и организовать преследование грабителей. Сначала на автомобиле, а затем, когда парни свернули за высотку, пешком. Первым выскочил Марк. Потом от души выматеревшись, выбрался из машины их хромой морковка, но он не сразу пустился в погоню. Он предварительно опустился на здоровое колено и вырвал из-под днища автомобиля, закреплённый при помощи скотча и упакованный в полиэтилен, пистолет. Очутившись во дворе, он понял, что напрасно покинул салон автомашины, что никого догнать он не способен и принялся звонить Марку, но тот не ответил ни на первый вызов, ни на все последующие. Марковка, не прекращая попыток дозвониться до товарища, продолжил обследование прилегающей местности и вскоре, свернув за очередной угол, наткнулся на группу дерущихся мужчин. Точнее сказать, на кучу. Двое, что называется, месили третьего того, что было внизу, и не поперёк, а вдоль. Эй-эй! заорал морковка, торопливо высвобождая оружие из поле теленового плена. Сейчас всех покрошу урода. Ну замерли козлы. Однако козлы не замерли. Один, вооружённый окровавленным осколком кирпича, даже сначала метнулся в сторону морковки, но увидев направленное на него оружие, круто развернулся и бросился к кустам. А сумка! заорал второй, однако, уяснив ситуацию, тоже пустился на утёк. Марковко подобрал чёрную дамскую сумочку, находившуюся на полпути к оставшемуся лежать на земле Марку, сунул её за пазуху и приблизился к товарищу и ужаснулся. Хотя и повидал на своём веку всякого, даже многометровые кишки однажды в развороченной взрывом гранаты живот близкого друга укладывал. Марк Марк, я не отложку. Марк, я сейчас, заторопился Марковка. Сейчас приеду ты, и, и мы с тобой уже сегодня тёлок прикупим, если пожелаешь. Слышь, Марк, не одну, а пару займём, да выпьем, как говорится. Алло, скорая? Алло, алло! Когда наконец прибыла отнюдь не скорая, скорая помощь, Марк уже ничего не желал и желать не мог. А потом Морковка жил и действовал как бы на автопилоте. И действия его привели к положительному результату. Он нашёл подружку босса. А в мысли, что эта женщина связана с мозгуном, он окончательно утвердился в тот момент, когда узнал, сколько денег находится в подобранной им на месте убийства Марка сумочки. Морковка нашёл её. После часового ожидания он увидел ограбленную женщину, пануру выходящей из местной полицейской конторы. И в эту минуту произошёл сбой. Морковка вдруг неожиданно остро осознал, что на соседнем сиденье находится не просто дамская сумочка, а деньги. Большие деньги, и по сути никому не известно, что деньги эти у него Если бы не села батарея у мобильника, он давно бы доложил часы о прошедшем, но не доложил. Даже о судьбе Марка никому пока не известно, кроме медиков и, вероятно, ментов. И что же делать? Ему выпал лотерейный билет, счастливый билет. А Марку не повезло. Марку не билета, чёрная карта. Отделить выигрыш не принято, и возвращать не принято. Морковка медленно ехал за уныло бредущей по улице наткой и размышлял трудно, тяжело, со скрипом. И машина его, аудио сто девяностого года рождения, тоже двигалась неровно, толчками, как бы нехотя. И вдруг заглохла, словно задохнулась. А два джипа, исключительно жизнестойкие, сверкающие всеми гранями полированных поверхностей, мчались по Щёлковскому шоссе. В Мерседесе в качестве пассажиров были Шепель и Колобок, за рулём молчаливый парень татаро-монгольской внешности. Шепель также молчал, лишь иногда что-то говорил водителю, указывая, по-видимому, куда повернуть. Колобок терялся в догадках, куда, зачем его везут. чтобы закопать в лесу? Но почему сам Шепель? Неужели недостаточно тех пятерых парней, что в Чироки? К тому же, когда его вывели, Шепель Буравика Колобка взглядом зловеще произнёс: "Поедешь со мной". Куда, зачем, сполошился Колобок, однако ответа не получил. Спустя несколько десятков утомительных минут гонки, в течение которой идущий следом джип постоянно висел буквально в 2 м позади Мерседеса, свернули на просёлочную дорогу и принялись петлять по лесу. А вот и он, вдруг с заметным оживлением произнёс Шепель: "Швырни вправо и торможи". Он вышел из замершего автомобиля и направился к Чероки. В 50 м впереди виднелись металлические ворота какого-то дачного товарищества. Слышь, земель, а мы зачем сюда приехали? обратился Колобок к монголу. Сиди нежно, процидил парень, полуобернувшись. Почему нежно? Не ёrzай. Не тревожь гиморой. Вертясь на заднем сиденье автомобиля, Колобок видел, как шепель и четверо парней из Чироки вошли в ворота дачного товарищества. Один из бойцов нёс на плече гранатомёт, мерно покачивающийся в такт его шагам. «Угу, да здесь не как войнушка скоро начнется». Колобок почувствовал пробежавшую по спине дрожь и вытер о колене мгновенно вспотевшие ладони. Шепель разборки какие-то затеял и притащил его, Колобка, с собой. «Зачем? Его-то зачем? Ладно, если в машине посидеть». «Увы». Возвратившись спустя четверть часа Шепель знаком приказал Колобку выйти из автомобиля и вновь направился к воротам дачного посёлка. Когда Колобок догнал его, Шепель сказал: "Покажу тебе один домик. Зайдёшь туда и в шех, кто там будет, положишь на пол. Понял?" "А кто там? А как я положу? А а если меня не пустят?" Шепель остановился и резко обернувшись, двинул Колобка кулаком в челюсть. Молчать. Слишком много вопросов для приговорённого. Или же не хочешь о мнешьтю уже работать? Всех на пол и открыть окно. Окно ж знак для нашушек. И шипель протянул приговорённому пистолет ТТ. Ну, у вас тут вон сколько, а, -а одному, отодвигаясь на безопасное расстояние, заскулил колобок. Они ж с гранатомётом Вот гранатомётом они тут до мы накроют. Если у тебя накладки шлучатся, рявкнул Шепель. А ты тоже ж не с водяным пистолетиком. Кто шевельнётся, стреляй. А, а кто там шевельнётся? спросил Колобок. Посмотрим. Значала ты, потом мы. У Колобка был, конечно, не водяной пистолетик. ТТ у него был, но С холостыми патронами. В пистолете были холостые патроны, а Колобок даже и не знал об этом.